Глава 26. Птичка пыталась выровняться, задирая нос против ветра. Ощущения при этом у меня были такие, словно кто-то огромный схватил коптер за шкирку и намеревается макнуть ее мордой в скалу. «Может, мой автопилот уже отключился и меня просто несет по инерции?» Но в тот момент, когда мне уже показалось, что столкновение со скалой избежать невозможно, коптер поймал порыв ветра, клюнул носом и, вероятно, сложив крылья, понёсся мимо острого пика в сторону посадочной полосы. Пальцы непроизвольно вцепились в подлокотники кресла. Я зажмурил один глаз и отвернулся. «Ага, защитился, блин! Может, ещё согнуться надо было и прикрыть голову руками? Или что там советуют стюардессы на обычных рейсах?» Гудела, пищало и скрипела, все в точности, как в фильмах про авиакатастрофы. Кислородной маски, болтающейся перед носом, только не хватало. На меня опять упал кофр с ремкомплектом, который я с огромным трудом запихнул под кресло. Посмотрел на приборы. Вопрос, смогу ли я хоть что-то сделать? На центральном экране застыла картинка, похожая на диджейский пульт. Два фактурных круга по краям и куча сменяющихся переменных в центре. Положил руки на круги, предположив, что это интерактивные джойстики управления. Но ничего не произошло. Только высветилась какая-то плашка с символом замочка. Значит, ручное управление уже заблокировано. Но, может, это и к лучшему? Коптер начал снижать скорость. Резко тряхнуло, словно где-то сзади парашют открылся. За стеклом стало светлее, метель рассеялась, снег перестал валить сплошным потоком. Только отдельные крупные росчерки пролетали временами перед стеклом. А потом я увидел неровный снежный наст. Близко. Практически перед носом, яркий белый, даже ослепил меня немного, лишив возможности увидеть промелькнувшие кадры прожитой жизни. Удар. И темнота за окном. Капсула, не дожидаясь команды и не понимая, что именно лечить, запустила восстанавливающую программу для оператора. В этот раз, похоже, вакуумный массаж. Бодро чавкая, машина начала собирать мое тело обратно. По ощущениям, меня вылепливали заново из смятого комка, которым я себя чувствовал. Я с кряхтением отлип под от приборной панели, пока нас продолжало тащить по снегу. Услышал треск откуда-то снизу. Уткнувшись во что-то, орнитоптер, наконец, остановился и слегка завалился на бок. На верхнем экране, где отображался уровень заряда, тут же возникло схематичное изображение коптера. Красным мигали точки в районе задней ноги стойки и на стыке крыла, оранжевым — в передней части. Система выдала ряд оповещений, скорее всего, о поломках и о том, сколько унцийская крафта скушает птичка для того, чтобы снова подняться в небо. Что-то мне подсказывало, что моих запасов может и не хватить. Я сидел внутри, слушая, как за стенами корпуса орнитоптера воет безумный ветер. Расканировав пространство вокруг, не обнаружил ни фогеров, ни органики, ни каких-то значимых энергетических следов. Разрушенный ванпост никак себя не проявил на радаре, зато на границе с пропастью начинались какие-то помехи. Радиус сканера сильно уменьшил свою дальность. Спишем на Буран. Связавшись с Самсоном по внутренней частоте, я отчитался, что всё в порядке. От погони ушёл. Но куда пришёл, пока не ясно. «Осмотрюсь, пойму, куда группы эвакуации отправлять, и уже нормально отчитаюсь». Пообщался с Тенью. Упорная напарница не только оставалась на ходу, но и умудрилась прорваться обратно к штольне. Воспользовалась тем, что фогеры будто с ума посходили после угона коптера. Бросились в погоню, но вернулись ни с чем. Сейчас в штабе решали, есть ли смысл Тене выбираться или лучше оставить на шахте своего лазутчика. «Отличный план, но мне такое не подойдёт. Надо выбираться». Как только я подтянулся к двери, она открылась, пропуская внутрь порыв ветра с колючими ледышками. Подхватил кофр, предварительно запихнув в него руку Фоггера, и быстро выскочил, закрыв за собой дверь. Скользнул с кабины коптера прямо на ступеньки здания, которое мы использовали в роли тормоза, и осмотрелся. Аванпост имел два этажа, башенки на крыше и узкие бойницы, затянутые льдом. У поверхности была какая-то неровная структура, будто сверху прикрепили дополнительные бронелисты, часть которых к настоящему времени отвалилась. Метровая лестница с пандусом вела к широкому входу. Я подергал ручку на двойной обшарпанной двери с массивным замком. Заперто. Здание стояло практически на краю пропасти, внутри которой клубились черные тучи. Свирепый ветер чуть ли не сбивал с ног. Выглядывать что-то внизу было бессмысленно. Я лишь словил ощущение, что пропасть была бесконечной. Где-то там, подо мной, существовало огромное пространство, не обещающее ничего хорошего. Местность вокруг аванпоста безнадёжно засыпала снегом. Возможно, отчасти это и смягчило мою посадку. Но из-за сугробов понять, что окружало здание, я не мог. Увидел лишь торчащие из ледяной глыбы ребра какого-то гиганта. Уж не знаю, убил ли его кто-то или монстр умер естественной смертью. Да, в такую погоду хозяин собаку из дома не выгонит. Так что я не видел смысла торчать снаружи. Пошёл проверять, кто в теремочке живёт. Переждав очередной порыв ветра, я взобрался по ступенькам, расчистил проход и толкнул дверь. Не поддалась. Сбил лёд с блока управления замком и достал ключ-брелок, отобранный у туманного. Покликал, направляя в разные стороны, но ничего не произошло. Значит, не универсальное устройство, а только от конкретного замка. Окей, тогда по старинке попробуем. Начал аккуратно прощупывать, направляя энергетические потоки. Протянул обе руки к двери и попытался прочувствовать пространство. Уловил слабый ток энергии под правой ладонью. Выждал еще какое-то время и увидел появившийся на стене символ, а за ним еще шесть. Со второго раза выставил нужную последовательность. Дверь поддалась. Навалился плечом на одну створку и проник внутрь. Оказался в коридоре с низким потолком. Не шлюз, но что-то типа тамбура. Потолок и стены были ветхими, но целыми. Кое-где в полу и в стенах зияли большие щели, через которые уже успела пробраться неоновая плесень, попытавшись полностью захватить пространство. Едва переступив порог тамбура, я сразу же наткнулся на мёртвого Фоггера, почти полностью покрытого заледеневшим бледно-зелёным грибком. Вариантов, кто или что его убило, было несколько. Тот и вмятина на лбу с треснувшим визором могла навести на некоторые подозрения, и оторванная по колено нога, и обломок костяного рога или клыка в ребрах. Диагноз умер естественной смертью, в том смысле, что дополз до дома и тут уже отключился. Причём очень давно. Он не был пристрелен гостями вроде меня, так что можно не опасаться, что они могут находиться внутри или поблизости. Несмотря на покосившиеся стены и пробивающиеся через трещины лёд и плесень, здание выглядело в разы лучше, чем то, в котором я бродил раньше. Вдоль стены тянулись стеллажи с заваленными какой-то трухой полками. На одной из них стоял прибор, похожий на излучатель, который я доставлял для «Энигмы». Я уже обрадовался было и начал генерировать идеи, как запихнуть его в орнитоптер, но, увидев другую его сторону, тут же сник. Прибор был пустым, просто корпус с торчащими полузгнившими проводами. Тут даже Эби не справится. Нашел лестницу и поднялся на второй этаж. Тоже все засыпано снегом. Здесь обнаружилось довольно большое окно, обращенное в сторону пропасти. На бойницу было не похоже, скорее наблюдательный пункт. Из снега под окном торчали стальные прутья какой-то подставки. Покопавшись в наметённом сквозь щели сугробе, я нашёл толстый цилиндрический предмет, похожий на телескоп. Оптика внутри не сохранилась, только слипшиеся ото льда остатки микросхем. Нашёлся и осколок толстой линзы, который я сначала принял за кусок льда. Получается, наблюдали за пропастью. Граница здесь, что ли, какая-то? Ещё немного пошарил по сугробам с тем же успехом, что и на первом этаже. То есть ничего не нашёл, кроме обломков непонятной техники. И в таком состоянии, что даже моя фантазия отказывалась придумать, чем это могло быть. Выбрался на крышу, но там было ещё хуже. Сожравшие почти всё пространство, плесень и лед, Ещё и ветер со снегом. Что-то долгие в этих местах бури и какие-то особенно злые. Вернулся на первый этаж и побродил по пустым комнатам в надежде найти какой-нибудь тайник или неубитый арсенал. Даже если это аналог научной станции, то хоть что-то должно быть. Чем-то же Фоггер отбивался здесь от монстров. Но нашел лишь старое гнездо ледяных хорьков. Разваленный мох, палки аргенунума, обломки местной аппаратуры, возможно, даже запчасти излучателя. Поверх всего этого, свернувшись клубочком, лежал скелет с длинным носом и массивными желтыми зубами. Причем этот тоже явно умер естественной смертью. Все кости были целыми. Пришлось потревожить. Я смахнул большую часть мусора, надеясь обнаружить хоть что-нибудь целое. Но, кажется, нашел даже больше. Из-под веток, странного мха, льда, костей и каких-то железных штырей просвечивала крышка люка. А на ней те самые символы, которые я вскрыл путем смены закорючек внутри квадратной матрицы. Как кубик Рубика собрал. Смахнул с крышки слой грязи и льда и потянул ее на себя. Поднял, ощутив нечто похожее на вырвавшийся оттуда спертый воздух, и увидел ступеньки. Осмотрел толстую крышку с растрескавшимся по контуру уплотнителем. На задней стороне крышки обнаружились стройные ряды символов и небольшой неработающий экран с дополнительными кнопками. Похоже на панель управления шлюзом. И если я прав, то раньше внутри могли находиться люди. Или не люди. Достал тазер и спустился на пять ступеней, а дальше спрыгнул. Оказался в узком коридоре со стенами из Астериуса. Всё выглядело целым, просто очень старым. Ни следов от пуль, ни царапин от когтей. Прямо уют и совсем немного плесени с паутиной. Вентиляционные решётки на стенах. Трубы под потолком, неработающий светильник. Практически сразу я уперся во вторые двери шлюза, чем-то напоминавшие лифтовые. Тоже из Астериуса. С символьным замком на них я быстро справился. С удовольствием отметил, что даже без Ориджа научился быстро входить в нужное состояние и подключать выданные мне мерзлотой способности. Створки поползли в разные стороны, но в какой-то момент их заклинило. На пол легла тонкая полоска бледного света. Я вклинился между створок и начал толкать, пропихнул плечо и, уперевшись ногой в стену, выдавил дверь, завалился внутрь и замер, слегка офигев. Первая мысль: я дома на сорок второй. Вторая: не фигня. Хотя определенное сходство было: большое пространство, разделенное на несколько зон: мастерская с парой верстаков и шкафами, операторская с пыльной капсулой, похожей на барокамеру. Жилая зона со столом, диваном и какими-то агрегатами для готовки. И самый настоящий научный центр с серверами, компьютерами и экранами. А ещё там было окно, здоровое, почти во всю стену, с видом на скалы за пропастью. За мутным стеклом всё ещё шёл снег. Трещин в стенах или каких-то дыр я не заметил, но мерзлота всё равно пробралась и сюда». Стропы крабов свисали со мониторы и столы были покрыты льдом, а на полу лежал тонкий слой снега. Это я удачно зашел, пробормотал я, пытаясь осознать увиденное. Мысль про сорок вторую станцию так и крутилась в голове. Я представил себе младшего научного фогерского сотрудника, который по распределению фогерского совета отправился в самую перть. наблюдать за расщелиной и собирать какие-то данные. Первым делом я подошел к капсуле. Сбоку увидел разрушенный небольшой монолит, которому вели провода. И ещё один пучок вёл дальше, пересекал комнату и прятался в ящике, похожем на сервер. Двухметровая конструкция имела внушительный заледеневший иллюминатор. Я отскрёб немного льда с крышки и заглянул внутрь. Внутри покоилась человеческая фигура, правда, в состоянии ледяного хорька, которого я видел на поверхности. Другими словами, это был просто иссохший скелет, одетый в чёрный комбинезон. Рядом с черепом лежал толстый ободок, соскочивший с головы человека. Произнеся про себя слово «человек», я задумался, был ли этот научный сотрудник им в полной мере этого слова, хоть в чём-то похожим на нас. Хотя мне ли об этом размышлять? Меня вообще разморозили. Я повернулся в сторону жилого блока. Насчет того, что человек Фоггер здесь действительно и жил, и работал, выходя наружу в дроиде, сомнений уже не осталось. Это все еще больше напоминало мне мою вахту на 42-й. Стол из странного на вид пластика, который, как ни поверни, все равно встанет так, что за ним можно будет сидеть. Один стул. Стоящий у стены пустой шкаф. Возможно, здесь когда-то хранились съестные запасы. Научный отсек занимал закуток у самого окна. Маленький стол с двумя мониторами, нечто похожее на кондиционер под столом, и длинный стол у другой стены, над которым висела огромная плазма, дюймов под 60, с дополнительными экранами разной формы и размера. Сбоку расположился двойной шкаф под серверы. В углу нашелся еще один монолит. Целый по форме, но с нулевым зарядом энергии. От него тянулось несколько медных трубок, уходивших куда-то под стол. «Ага, похоже, местный аналог ЭБП». «Подзарядить бы его». «Сказано. Сделано». Я только предварительно очистил лёд с мониторов и приборной панели, похожей на спайку из четырёх клавиатур с большим тачпадом, который можно было всей пятернёй управлять. Силуэт пятерни на нём как раз проглядывался. «Монолит» поддался не сразу. Либо я никак не мог перестроиться. Уже просто в голове засело, что это он подзаряжает, а не его. Либо подобная опция не была предусмотрена. Либо мне просто мощности не хватало. Только когда я приноровился и разом выжег полный пауэрбанк, перенаправив всю полученную порцию в кончик монолита, на нём зажгли символы. Самый нижний ряд, и причём довольно бледно, но этого хватило, чтобы запустить процессы станции. Как будто передавая эстафету, вокруг меня начали загораться лампочки и индикаторы на оборудовании. Еще ещё и три лампы на потолке затрещали. Одна лопнула, но остальные, пожужжав, заработали. Включилась и большая плазма, вызвав у меня новый приступ удивления, потому что я смотрел на большую карту мира. Моего мира! Чёртовой большой земли! Как на школьном атласе. Слева Америка, внизу Африка, в хвостике Австралия. Белые линии на голубоватом фоне. Сетка координат и мигающая линия меридиана, только не нулевого, а сильно правее. Линия пересекала центральную Европу и половину Африки. Это или какая-то идиотская заставка на рабочий стол, или... Следили они отсюда, за большой землёй. Ну, или мерзлота тогда выглядела точно так же, как и наша Земля. Я задумался, а что, если портал, который ведёт Вавилон, открылся не в иное измерение, а в параллельную реальность? До катастрофы мерзлота вполне могла иметь другой вид, а после всех катаклизмов стала такой, какой мы её знаем. Машинально посмотрел по сторонам, словно хотел найти подтверждение своей теории. Мой взгляд остановился на символьной надписи на стене, явно сделанной от руки. «Чёрт, как же искорки не хватает!» Тогда, в подземельях под Боннавиллем, она смогла перевести для меня послание от Фогеров. «Ваше время закончилось, вы все уже мертвы». Я вспомнил перевод той фразы и почувствовал, что во рту пересохло, а первый слог, вырвавшуюся слово, не прозвучал. Дец. А если это портал не в другое измерение, а в другое время?